Зрелище изменилось, как бы сузившись и спустившись почти на самую почву неведомого мира. Высоко поднимались округлые купола гор, казавшихся отлитыми из меди. Неизвестные породы или металл зернистого строения рдела огнем под удивительно белым сверкающим светом голубого солнца. Даже в несовершенной передаче приборов неведомый мир блистал торжественно, с каким-то победным великолепием, Отблески лучей окаймляли контуры медных гор серебристо-розовой короной, отражавшейся широкой дорогой на медленных волнах фиолетового моря. Вода цвета густого аметиста казалась тяжелой и вспыхивала изнутри красными огнями, как скоплениями живых маленьких глаз. Волны лизали массивное подножие исполинской статуи, стоявшей недалеко от берега в гордом одиночестве. Женщина, изваянная из темно-красного камня, запрокинула голову и словно в экстазе тянулась простертыми руками к пламенной глубине неба. Она вполне могла бы быть дочерью Земли. Полное сходство с нашими людьми потрясало не меньше, чем поразительная красота изваяния. В ее теле, точно исполнившаяся мечта скульпторов Земли, сочеталась могучая сила и и одухотворенность каждой линии лица и тела. Полированный красный камень статуи источал из себя пламя неведомой и оттого таинственной и влекущей жизни. Пять людей земли безмолвно смотрели на изумительный новый мир. Только из широкой груди Мвена Масса вырвался долгий вздох. При первом же взгляде на статую каждый нерв его напрягся в радостном ожидании. Против статуи на берегу Резные серебряные башни отмечали начало широкой белой лестницы, взброшенной свободно над чащей стройных деревьев с бирюзовой листвой. «Они должны звенеть!» — шепнул дар ветер в ухо веды, указывая на башни, и та согласно наклонила голову. Передаточный аппарат новой планеты продолжал последовательно и беззвучно развертывать новые картины. На секунду мелькнули белые стены с широкими выступами, прорезанные порталом из голубого камня, и экран раскрылся в высоком помещении, залитом сильным светом. Матово-жемчужная окраска из оброжденных желобками стен сообщала необыкновенную четкость всему находившемуся в зале. Внимание приковывала группа людей, стоявших перед полированной изумрудной панелью. Пламенный красный цвет их кожи соответствовал оттенку статуи в море. В нем не было ничего необычайного для земли. Некоторые племена индейцев Центральной Америки, судя по сохранившимся от древности цветным снимкам, обладали почти такой же, менее глубокого тона кожей. В зале находились две женщины и двое мужчин. Обе пары носили разные одежды. Стоявшие ближе к зеленой панели отличались золотистыми короткими одеяниями, похожими на изящные комбинезоны, снабженные несколькими застежками. У других двух были окутывавшие их с головы до пят одинаковые плащи, такого же жемчужного оттенка, как и стены. Стоявшие у панели проделывали плавные движения, прикасаясь к косым струнам, натянутым у ее левого края. Стена полированного изумруды или стекла становилась прозрачной. В такт их движениям в кристалле плыли, сменяя друг друга четкие изображения. Они исчезали и возникали быстро, но Так что даже тренированным наблюдателям Юнию Анту и Дарветру было трудно полностью понять их смысл. В чередовании медных гор, фиолетового океана и березовых лесов улавливалась история планеты. Цепь животных и растительных форм, иногда чудовищно непонятных, иногда прекрасных, проходила призраками прошлого. Многие животные и растения казались похожими на тех, чьи остатки сохранила летопись пластов земной коры. Долго тянулась восходящая лестница форм жизни, совершенствующейся живой материи. Бесконечно долгий путь развития ощущался еще более длинным, трудным и мучительным, чем известное каждому жителю Земли его собственное родословное. В призрачном сиянии прибора замелькали новые картины – огни больших костров, нагромождение каменных глыб на равнинах, битвы со свирепыми зверями – торжественные обряды похорон и религиозных служб. Во всю панель выросла фигура мужчины, прикрытого плащом из пестрой шкуры. Опираясь одной рукой на копье и подняв другую к звездам, широким обнимающим жестом, он наступил ногой на шею поверженного чудовища с жесткой гривой вдоль спины и оскаленными длинными клыками. На заднем плане стояла цепь женщин и мужчин, попарно взявшихся за руки и, казалось, что-то распевавших. Изображение исчезло. На месте живых видений возникла темная поверхность полированного камня. Тогда двое в золотистых одеждах отступили направо, а их место заняла вторая пара. Неуловимо быстрым движением плащи были отброшены, и на жемчужном фоне стен живым пламенем возникли темно-красные тела. Мужчина протянул обе руки к женщине, она ответила ему улыбкой такой гордой и ослепительной радости, что жители земли отозвались невольными улыбками. А там, в жемчужном зале неимоверно далекого мира, двое начали медленный танец. Вероятно, это не был танец ради танца, а скорее ритмическое позирование – Танцующие, очевидно, ставили себе целью показать совершенство, красоту линий и пластическую гибкость своих тел. Но в ритмической смене движений угадывалась величавая и в то же время грустная музыка, как будто воспоминание о великой лестнице, безымянных и неисчислимых жертв развития жизни, приведшего к столь прекрасному мыслящему существу – человеку. Мвенамасу показалось, что он слышит мелодию, Веер высоких чистых нот, опирающийся на гулки и мерный ритм низких звуков. Веда Конг стиснул руку дару ветру, и тот не обратил на это внимания. Юний Ант смотрел не шевелясь и не дыша, а на его огромном лбу проступили капельки пота. Люди Тукана были так похожи на людей Земли, что постепенно утрачивалось впечатление нового мира. но красные люди обладали такой отточенной красотой тела, какая не была еще достигнута всеми на земле и жила в мечтах и творениях художников, воплощаясь в небольшом числе необычайно красивых людей. Чем трудней и дольше был путь слепой животной эволюции до мыслящего существа, тем целесообразнее и разработаннее высшие формы жизни». «И, следовательно, тем прекраснее», — думал Дарветер. «Давно уже люди Земли поняли, что красота — это инстинктивно воспринимаемая целесообразность строения, приспособление к определенному назначению. Чем разнообразнее назначение, тем красивее формы. Эти красные люди, вероятно, более разносторонние и ловки, чем мы. Может быть, их цивилизация шла больше за счет развития самого человека?» его духовного и физического могущества, и меньше за счет техники. Наша культура долго оставалась насквозь технической, и только с приходом коммунистического общества окончательно встала на путь совершенствования самого человека, а не только его машин, домов, еды и развлечений».